Глава вторая. Эти железные яблоки. Общеизвестно, что в яблоках содержится много железа. Именно железо виновата в том, что яблоки довольно быстро темнеют на срезе. Происходит окисление железа кислородом воздуха, а окисленное железо, то есть ржавчина, имеет красно-коричневый цвет. Искренне веря в то, что мало какой продукт питания богат железом больше яблок, Многие люди едят яблоки именно яблоки не столько удовольствия ради, сколько ради насыщения организма столь нужным ему железом. И стараются выбирать те сорта, которые темнеют на срезе быстрее прочих, поскольку в них железо содержится больше всего. Давайте проведем несложный опыт. Для него нам понадобятся две тарелки или два блюдца белого цвета. Одно яблоко Небольшой лоскуток, наждачные шкурки, напильник по металлу, неважно какой, и кусок железа, крупный гвоздь или штырь, или обрезок трубы, или еще что-то, что не жаль испортить. При помощи наждачной шкурки удалите ржавчину с участка железного предмета. Поводите напильником по очищенному участку, чтобы получить немного металлических опилок. Свежих, блестящих, нисколько не тронутых ржавчиной. Недаром же вы наждачной шкуркой металл терли. Высыпьте опилки в середину одной тарелки и добавьте к ним каплю другую воды. Разрежьте яблоко на любое количество частей и один ломтик положите на другую тарелку. Оставшиеся можете съесть. Для опыта оно не понадобится. Сделайте пятнадцатиминутную паузу, которая нам с вами будет достаточно для того, чтобы вспомнить, что представляет собой окисление. Все химические реакции можно разделить на два типа: окислительно-восстановительные реакции и прочие реакции. Окислительно-восстановительными называются такие химические реакции, в процессе которых происходит передача электронов от одного химического элемента к другому. Окислением называется процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом. Восстановлением называется процесс присоединения электронов атомом, молекулой или ионом. В химии существует условное понятие, называемое степенью окисления. Оно показывает избыток или недостачу электронов у отдельного атома, молекулы и соответствует количеству электронов, которое следует присоединить к положительному иону, чтобы восстановить его до нейтрального атома. или отнять от отрицательного иона, чтобы окислить его до нейтрального атома. Степень окисления может быть положительной плюс или отрицательной минус. При окислении степень окисления повышается, а при восстановлении понижается. Атомы, молекулы или ионы, отдающие электроны, называются восстановителями. Во время реакции они окисляются. Атомы, молекулы или ионы, присоединяющие электроны, называются окислителями. Во время реакции они восстанавливаются. Поскольку атомы, молекулы и ионы входят в состав определенных, то и эти вещества, соответственно, называются восстановителями или окислителями. Окисление всегда сопровождается восстановлением и наоборот. Восстановление всегда связано с окислением. Поскольку, если одна частица принимает электроны, то другая должна их отдать. Из ничего ничего не может возникнуть. Элемент, отдающий электроны, окисляется, а присоединяющий их восстанавливается. Это легко запомнить при помощи следующего приема: присоединил электроны, значит восстановился. Присоединение, получение чего-то со стороны, способствует восстановлению. Отдал электроны. Считай, потерял, что имел, и расстроился. Ходишь с кислой физиономией, то есть окислился. Все химические элементы разделяются на две большие группы: металлы и не металлы. Разница между ними в том, что металлы отдают электроны, а не металлы их присоединяют. То есть металлы являются восстановителями, а не металлы окислителями. Примеры металлов: железо, ртуть, медь, серебро, золото. Примеры не металлов: водород, кислород, сера, фосфор, хлор. Металлы и не металлы сильно различаются не только по химическим, но и по физическим свойствам. Все металлы, за исключением ртути, при обычных условиях представляют собой твердые вещества. А не металлы могут быть и твердыми, и жидкими, и газообразными. Металлы хорошо проводят степло и электричество, а неметаллы плохо, поэтому из металлов делают проводники, а из неметаллов – изоляторы. Металлы пластичны и поддаются ковке, а те неметаллы, которые находятся в твердом состоянии, не пластичны и в большинстве своем хрупки. Металлы, в отличие от неметаллов, обладают блеском, который так и называется – металлическим. Металлы, которые наиболее легко отдают электроны, то есть наиболее активно вступают в химические реакции, называют активными. Активность металлов в таблице Менделеева возрастает сверху вниз и справа налево. Самый активный металл – это Франций, ФР. На последнем слое у каждого находится один электрон, расположенный достаточно далеко от ядра и потому довольно слабо с ним связанный. Помимо Франции к наиболее активным металлам относятся литий Li, натрий Na, калий K, рубидий Rb и цезий Cs. Давайте еще вспомним о том, что такое валентность, а затем перейдем непосредственно к окислительным и восстановительным процессам. Валентностью называется свойство атомов химических элементов. Образовывать определенное число химических связей с атомами других элементов. Одна связь — это один отданый или принятый электрон. Валентность можно образно назвать степенью коммуникабельности элемента. Валентность не всегда постоянна. У некоторых химических элементов в разных соединениях она может быть различной. Так, например, валентность серы S в соединении с водородом равна двум H2S, а с кислородом O шести SO3. Численные значения валентности атомов в молекуле совпадают с его степенью окисления. В отличие от степени окисления, валентность не может быть положительной или отрицательной. Запомните несколько правил, без которых нельзя написать верную химическую формулу. Правило первое. Число единиц валентности химических элементов, отдающих электроны, равно числу единиц валентности элементов их принимающих. Правило второе. Валентность не может выражаться дробным числом, поскольку электроны не разрываются на части, а всегда пребывают в целом виде. Правило третье. Валентность не может быть больше восьми, потому что на внешнем или обменном электронном слое атома Не может быть более восьми электронов. Вот примеры окислительно-восстановительных реакций: ферум плюс два H хлор равно ферум хлор два плюс H два стрелка вверх. Железо взаимодействуя с соляной кислотой окисляется, отдает электроны хлору, а водород восстанавливается, присоединяя электроны. Два магний плюс O два Равно два магний О. Магний взаимодействуя с кислородом окисляется, отдает кислороду электроны, а кислород присоединяя их, восстанавливается. Процесс отдачи электронов называется окислением, потому что изначально на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков химики считали, что в качестве окислителя может выступать только кислород. Значительно позже было установлено, что принимать электроны могут и другие химические элементы. Будучи вторым по активности неметаллом после фтора, кислород образует химические соединения со всеми элементами, кроме гелия и неона. С большинством элементов кислород взаимодействует непосредственно, а вот его соединение с золотом. Платиной, аргоном, криптоном, ксеноном, фтором, хлором, бромом и йодом получают косвенным путем. Почти все реакции кислорода с другими веществами являются реакциями окисления и происходят с выделением тепла и света. Такие реакции называются реакциями горения. Если какое-то вещество горит, то значит оно окисляется. При взаимодействии кислорода с другими элементами образуются оксиды. Взаимодействие веществ с кислородом может быть и медленным. Медленное окисление происходит с выделением одного тепла без света. Самым распространенным в быту примером медленного окисления является гниение. Без доступа кислорода гниение невозможно. Атом железа может отдавать 2, 3 или 6 электронов, то есть железо может проявлять степень окисления до плюс 6, но в основном в соединениях железо имеет степень окисления плюс 2 и плюс 3. Железо – металл серо-серебристого цвета, который довольно интенсивно окисляется кислородом воздуха с образованием трехвалентного оксида феррум-2О3. Вещества красно-коричневого цвета, которые в обиходе называют ржавчиной, феррум-3О4. Процесс этот довольно сложный, но упрощенно можно представить его в виде следующего химического уравнения. 4 феррум плюс 3О2 равно 2 феррум-2О2. Железокислород, оксид железа, римская цифра 3 в скобках. Римская цифра указывает на валентность железа в соединении. Для превращения железа в оксид нужна вода, участия которой в процессе в нашем упрощенном уравнении не отражено. Именно для ускорения процесса образования оксида вы добавили к нашим железным опилкам немного воды. В яблоке воды содержится много. Надо же уравнять условия для разных участников нашего опыта. Пора возвращаться к яблоку и опилкам. Удивительно, но за какие-то пятнадцать-двадцать минут на опилках ржавый налет образоваться не успел. Зря вы их водой поливали. А вот яблоко заметно потемнело. Яблочное железо окислилось быстрее чистого опилочного. Немного статистики: в ста граммах яблока содержится в среднем 0,1 миллиграмма железа. Да, одна десятая миллиграмма в ста граммах продукта, то есть в килограмме яблок содержится всего один грамм железа. Исходя из этого, яблоки вряд ли можно рассматривать как источник железа, особенно с учетом того, что железо в ионной форме, содержащееся в продуктах растительного происхождения, усваивается нашим организмом очень плохо, примерно на пять процентов, в отличие от животного железа. находящегося в комплексе с белком. Но сейчас нас интересует не обмен железа в организме, а парадокс, обнаруженный в ходе опыта. Какое-то ничтожное количество железа, эти невидимые миру слезы, содержащиеся в яблоке, окисляется гораздо интенсивнее, нежели чистое железо во влажной среде. Почему так происходит? Давайте попробуем решить эту загадку логическим путем. Ведь логика главное орудие ученых. Само собой напрашивается предположение относительно того, что в яблоке могут содержаться вещества, ускоряющие окисление железа. Да, в яблоках содержатся различные кислоты, а в кислой среде окисление железа протекает активнее. Но дело не в этом. Если уж мы упомянули кислую среду, то давайте вспомним о таком фундаментальном понятии, как pH. Для количественной характеристики кислотности среды используют условную величину водородный показатель pH, читается pH. Название показателя произошло от латинского пандус хадрогениум, что переводится как вес водорода. pH определяет содержание катионов. положительно заряженных ионов водорода H+ в одном литре раствора. В дистиллированной воде, а также в нейтральных растворах, в одном литре которых содержится одна умножить на 10 в минус седьмой степени моль катионов водорода, значение pH равно семи. Моль – условное понятие, характеризующее количество вещества, участвующего в химической реакции. Моль – это такое количество вещества. в котором содержится столько же частиц, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,12 тысячных килограмма, 12 грамм, а именно 6,2 умножить на 10 во второй степени. Это число называется постоянной Авогадро или числом Авогадро в честь итальянского ученого-химика Амедео Авогадро и имеет обозначение NA. В растворах кислот содержание катионов водорода увеличивается, а содержание отрицательно заряженных гидроксид ионов ОН、OH、минус уменьшается. В растворах щелочей содержание катионов водорода уменьшается, а содержание гидроксид ионов увеличивается. Соответственно изменяется значение водородного показателя. В одном литре растворов кислот катионов водорода содержится больше. одна умноженная на десять в минус седьмой моль на литр pH при этом меньше семи. величина pH меньше семи соответствует кислой кислотной среде раствора. при pH равной пяти семи среда раствора считается слабокислой. при pH меньше пяти сильнокислый. чем сильнее, то есть чем химически активнее кислота, тем ниже будет значение pH. В растворах оснований содержание катионов водорода всегда меньше одного умножить на десять в минус седьмой моль на литр, а водородный показатель больше семи. При pH больше семи среда раствора считается щелочной, слабощелочной при pH равное от семи до девяти и сильнощелочной при pH больше девяти. Чем сильнее основание, тем выше будет значение pH. Зависимость характера среды от величины pH смотрите в приложении PDF. В принципе, можно не забивать себе голову количеством частиц в растворе, а просто запомнить, что pH равное семи является нейтральным показателем. Увеличение которого свидетельствует о щелочной среде, а уменьшение о кислотной. Кстати говоря, на яблоко и железо кислота будет оказывать различное действие. Шелезо, контактирующее с кислотой, ржавеет быстрее, а вот срез яблока, сбрызнутый лимонным соком, долго не темнеет. Вот вам еще один парадокс. Предположение второе. На более светлом фоне яблочной мякоти ржавчина видна лучше, но не до такой же степени. А пилки блестят, даже с помощью лупы на них пока еще нельзя найти ни одного пятнышка ржавчины. А яблоко на срезе уже стало бурым. Предположение третье. Дело не в железе, а в чем-то еще. Верно, так оно и есть. Железа тут не причем. Многие плоды, а не только яблоки, темнеют на срезах. Например, картофель, бананы, баклажаны. Слышали ли вы когда-нибудь о том, что бананы богаты железом? Вряд ли. Для того чтобы постичь истину, нам придётся ещё кое-что вспомнить. Теперь уже из курса органической химии, а именно, что такое ароматические соединения, в частности фенолы и каковы их свойства. Ароматическими соединениями или аренами называются циклические органические соединения, имеющие в своем составе ароматическую систему.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 Традиционная структурная формула бензольного ядра бензола, предложенная еще в позапрошлом веке, выглядела в виде цикла с чередующимися двойными и одинарными связями между углеродными атомами. Пример смотрите в приложении PDF. Возможно, именно такую формулу многие читатели видели в своих школьных учебниках, но впоследствии было установлено.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 Структурную формулу молекулы бензола стали изображать в виде шестиугольника с окружностью внутри. Химический термин ароматичность не имеет непосредственного отношения к запаху соединений, в составе молекул которых есть бензольное ядро. Название ароматичность возникло потому, что первые исследованные представители этого класса веществ обладали выраженным сладковатым запахом. Фенолами называются органические соединения ароматического ряда, в молекулах которых гидроксильные группы минус OH связаны с атомами углерода бензольного ядра. Простейшим представителем фенолов является фенол С6H6OH. В зависимости от количества гидроксильных групп в молекуле различают одноатомные и многоатомные фенолы. Одноатомные и многоатомные фенолы, смотрите в приложении PDF. Устаревшее тривиальное название фенола — карболовая кислота, в просторечии карболка. Фенол по сути не кислота, но обладает выраженными кислотными свойствами, то есть способен легко отщеплять протон положительно заряженный атом водорода от гидроксильной группы. Фенол широко применяется в медицине в виде пятипроцентного водного раствора как антисептик. Многие из фенолов, в том числе и сам фенол, ядовиты. Общая формула одноатомных фенолов CnH2n-7OH. Химические свойства фенолов схожи со свойствами кислот. Подобно кислотам фенолы способны взаимодействовать с активными металлами. и с водными растворами щелочей. 2С6H5OH плюс 2 натрий. Стрелка 2С6H5OH натрий плюс H2. С6H5OH плюс натрий OH – водный раствор. Разнонаправленная стрелка С6H5О натрий плюс H2O. С6H5О натрий – фенолят натрия. Окисляясь, то есть отдавая протон гидроксильной группы, фенолы превращаются в хиноны – органические вещества, в молекулах которых два атома углерода кольца соединены двойными связями с атомами кислорода. Схему фенола и бензохинона смотрите в приложении PDF. Хиноны – сильные окислители, они легко восстанавливаются в гидрохиноны, присоединяя к атомам кислорода атомы водорода. Рисунок смотрите в приложении PDF. В яблоках содержатся вещества, которые по своему химическому строению являются полифенолами, то есть их молекулы включают два и более феноловых остатка. Полифенолами, в частности, являются многие пигменты. Вяжущее вещество танин тоже относится к полифенолам. Рисунок пример полифенола смотрите в приложении PDF. Что станут делать полифенолы, получив доступ к кислороду воздуха, то есть после того, как яблоко будет разрезано или очищено? Они начнут активно окисляться, превращаясь в хиноны. Для этого в плодах существует особый фермент, называемый полифенолоксидазой. которые активизируются содержащимся в воздухе кислородом, а вот кислоты этот фермент ингибируют, то есть понижают его активность. Поэтому лимонный сок помогает дольше сохранить яблочный и не только яблочный срез светлым. Хиноны в свою очередь тоже будут окисляться до гидрохинонов без помощи ферментов, поскольку они сами по себе являются очень сильными окислителями. Вот эти самые гидрохиноны, имеющие темную окраску, и обуславливают потемнение многих плодов на срезе. Железо тут абсолютно и полностью ни при чем. Кстати говоря, потемнение зеленого чайного листа в процессе, называемом ферментацией, происходит из-за таких же реакций. Зачем все это устроено природой? Какой в этом смысл? Эта защитная реакция – целью которой является создание преграды для дальнейшего повреждения плода при нарушении его целостности гусеницами или какими-то другими вредителями гидрохиноновая пленка делает плод непривлекательным, а то и токсичным для гусеницы, а также препятствует размножению микроорганизмов на поврежденном участке плоды предназначаются для партнеров, для птиц и животных, которые съедят плоды вместе с семенами и тем самым будут способствовать распространению семян, они для гусениц холявщец, которые семена не распространяют, а только брюхо свое набивают. Правило хорошего вкуса применительно к плодам звучит следующим образом: разрезали, сразу съели.